как ты узнал о существовании Скрижали Бессмертных? — А, именно так они называются, — усмехнулся Сикорский. — Просто подслушал разговор, который совершенно не предназначался для моих ушей. Мне было любопытно, о чем ты шептался с нашим соседом, этим стариком-караимом Ильей Фетом. И один раз такая возможность предоставилась. Вы были вместе в парке, а дед был глуховат и говорил достаточно громко. Правда, уверяю тебя, я решил, что это бред выжившего из ума старика, и надолго забыл об услышанном. Однако недавно от одного увлекающегося эзотеризмом знакомого я вновь услышал похожую легенду и удивился совпадению. Он был уверен, что скрижали Завета существуют в реальности и связаны с книгой мертвых и орехалковой стелой Атлантов. Стал копать глубже. И впервые понял, что тот разговор мог быть правдой. Я начал свое расследование. Узнал о твоих встречах с Бен Натаном и Ферковичем. Все остальное было математикой. И самое главное тайна стала для меня вступительным билетом в очень закрытый и очень влиятельный круг людей. — Кто вы? — Так скажем, группа, объединенная общими интересами. Поисками скрижа Завета, В том числе... Просто ответил Дмитрий. Почему? Странный вопрос. Желание получить сразу несколько джокеров в нашей игре. Для тебя это всего лишь игра, что-то вроде Воркрафт. А для тебя что? Не будь наивным, Аркадий. Ответ очевиден для любого, кто хоть один раз в жизни задал себе вопрос о своем месте в пищевой цепи. Ведь все на самом деле просто. Или ты поедаешь, или тебя поедают. Ты или хищник, или жертва, и выигрывает тот, кто находится на вершине этой пирамиды. Все остальное – мораль, добро и зло, любовь, доброта, десять заповедей и прочая чушь – это всего лишь утешение, радужный экран для травоядных, заслоняющий единственно существующую реальность. «Единственно существующую реальность», – медленно повторил его собеседник. «И что же это, по-твоему?» – невозмутимым голосом поинтересовался Тригланд. «Факт, что любой травоядный рано или поздно станет добычей хищника», – высокомерно отозвался Сикорский. «Интересная теория эволюции», – флегматично откликнулся Аркадий. Дмитрий занервничал. Его явно ставило в тупик непонятное в данной ситуации хладнокровие школьного друга. Тригланда и самого удивляло собственное равнодушие. Только что голова кружилась, кровь пульсировала в висках, и чувство безнадежности сжимало беспощадными тисками сердце. Но пришедшая в голову идея расставила все по своим местам. Он знал, что победит, и это ощущение наполнило его душу ранее ему неведомым спокойствием. — Последний раз решил полюбоваться на свободу, — поинтересовался Дмитрий. — Чудесный вид, не правда ли? — Я надеюсь, этого ты мне запретить не можешь. — Наслаждайся, если хочешь, — махнул рукой Сикорский. — Способностями Человека-паука ты не обладаешь, так что можешь даже открыть окно. Аркадий придвинулся к стеклянной стене, за которой открывался действительно великолепный вид на Париж. Вдалеке мерцала Эйфелева башня, в стороне угадывались очертания собора инвалидов, чуть подальше — Лувра и огни Елисейских полей. «Этот вид мне стоил двадцатипроцентной надбавки к стоимости этого этажа, но, как видишь, заплатил я их не зря», — похвастался Дмитрий. Тригланд не отвечал. Говорить ему больше не хотелось. Он сосредоточился. Права на ошибку не было, и ему это было хорошо известно. Он медленно придвинулся к огромному окну и словно нехотя приоткрыл раму. Свежий порывистый ветер ударил в лицо. Слышался шум машин, отдаленный грохот поездов и электричек. Дмитрий с усмешкой превосходства наблюдал за неловким школьным товарищем. Он думал, что Аркадий нисколько не изменился за прошедшие двадцать пять лет. Он оставался тем же неуклюжим и робким мальчиком. Что-то кольнуло в сердце Дмитрия. Он уже забыл, на что была похожа жалость. Он отучил себя от этого чувства много-много лет назад, когда его первое революционное предприятие за бесценно купил крупный концерн, а его выставили на улицу с выходным пособием. Именно тогда он дал себе слово, что навсегда забудет, что такое жалость, любовь, благородство и прочие мало кому помогшие жить добрые чувства. Но теперь ему было жалко Аркадия. Впрочем, иногда он мог позволить себе чисто человеческие слабости тем более, когда это не мешало делу. Тригланд был обречен и не опасен, поэтому он имел право на последнее желание. В проеме двери показался начальник службы безопасности Роберт Ламас. «Все в порядке, шеф?» «Не волнуйся, Роберт, все под контролем». «И так полюбуешься, а потом, наконец, как паинька передашь нам тайну атлантов». Ламас покосился настоящего около окна Аркадия и как-то странно нахмурился он перевел взгляд на Дмитрия и выразительно кивнул головой. Сикорский непонимающе возрился на него. Ламасу что-то не нравилось. Дмитрий напрягся, посмотрел на Аркадия, и очень странная мысль мелькнула в его голове. Он осторожно двинулся к своему старому школьному товарищу. — Тайну атлантов, — усмехнулся Аркадий. — Тайна гораздо древнее, но ты правильно вспомнил про атлантов, Только забыл, чем они заплатили за нарушение договора. Когда тайна попала в руки таких же ничтожных и самонадеянных подонков, как ты. «Ничтожных подонков, говоришь?» «Что ты знаешь, она, мелкая тварь!» — сузил глаза Дмитрий. Сочувствие к Тригланду и легкие угрызения совести как рукой сняло. Теперь он даже пожелал, чтобы его школьный товарищ помучился подольше. «Не знаю и знать не хочу!» четко выделяя каждый слог, произнес Аркадий, глядя в глаза Сикорского. Потом одним резким рывком вскочил на подоконник и обернулся к своим врагам. «Ты сказал, что у меня нет выхода и нет выбора. Только ты забыл то, чему нас учили. У человека всегда есть выбор». Ломас и Сикорский, каждый со своего места, ринулись к стоящему на краю Тригланду, но было уже поздно. Третий Гахам Караимов, не оглядываясь, решительно шагнул вперед в сверкающую огнями темноту парижской ночи, навстречу ветру и свободе. Друзья стояли молча. Они подъехали слишком поздно. Место падения Аркадия было оцеплено. — Что будем делать? — нарушил наконец молчание Гарик. — Не знаю, — честно призналась тихо всхлипывавшая кася. У нее было ощущение, что никогда ей не было так плохо. «Пойдем разберемся с этим самым Сикорским», — предложил Гарик. «Нет», — четко произнес Кирилл, — «Аркадий этого не хотел». «Откуда ты знаешь, чего он хотел и чего нет?» — возмутилась Кася. «Не кричи и не привлекай к себе внимания». «Теперь нам надо раствориться», — приказал Кирилл. «Ты прав. Со службой безопасности мультинациональной компании нам одним не справиться», — заметил Гарик. «Да и нашему другу мы уже не поможем». «Хороший был солдат», — произнес он это таким тоном, словно не было лучшего комплимента. «Это фармацевтическая компания», — мстительно заявил Бадлер. «Завтра же мы от ее информационной системы камня на камне не оставим, и я буду сражаться до конца». «Ладно тебе, рыцарь, без страха и упрека. Сражайся, но с умом, чтобы тебя не вычислили», — хлопнул его по спине Гарик. «Все, пошли, ребята». В дороге молчали... Словно это было единственным, что они могли сделать для погибшего. Гарик, недолго думая, привез всех к себе. Ничего не говоря, выставил на стол бутылку крепчайшей сливовой водки. Пили снова молча, не закусывая. Только после этого Кася расплакалась. Кирилл сидел рядом и обнимал ее, а она все содрогалась в рыданиях. Только когда она наконец успокоилась, Гарик спросил, каков план действий. «Пока никакого», — медленно произнес Кирилл. «А тебе, дорогая, придется залечь на дно». «Почему это залечь? Не лучше ли рассказать обо всем полиции?» — вскинулась она. «Пойми, в нашей ситуации это будет самым лучшим решением», — настаивал Кирилл. «Пока не придумаем тебе страховку от Рейли. Хорошо хоть, что с сикорским ты никоим образом не связано». «Что касается Рейли, его опасаться больше не следует, вставил Бадлер. Что-то еще натворил, напрягся Кирилл. Я отправил туда полицию, как о чем-то само собой разумеющемся заявил тот. Полицию, ты с ума сошел, вскочил с места Гарик. Ни с чего я не сошел, ответил Бадлер, закатив глаза с видом человека, уставшего от людской глупости. Рассуди здраво, мы не засветились, чем рискуем? Ничем. После небольшого раздумья ответил армянско-французский верноподданный и бросил любовный взгляд в сторону набитой наличными спортивной сумки. Правильно, ничем. А вот Рейли очень даже рискует. Тем более я не только полицию туда отправил, но еще пару журналистов, специалистов по украденным в Ираке и Сирии раритетам. Сказал, что эти древности у Рейли. — И ты считаешь, что это выход из положения? — покачал головой Кирилл. «Я этих ребят знаю, и поверь мне, нашему любителю древности будет не до твоей подружки. У них свои завязки в полиции, так что совсем скоро все мысли Рейли будут заняты одним — спасением собственной любимой задницы. Тем более не забывай, согласно всем логическим принципам, Кася никоим образом не могла выбраться из Египта. Ее еще ищут в Каире. Тогда, получается, я свободна». Вступило, наконец, в разговор самое заинтересованное лицо, кое-как оправившееся от шока. «Как ветер в поле!» — самоуверенно махнул рукой Бадлер. «Хотя пару дней тебе все-таки лучше отсидеться». «Можно у меня!» — проявил галантность Гарик. «Нет, вернемся к Бадлеру», — нахохлился Кирилл. «Расслабься!» — хохотнул Гарик и хлопнул друга по плечу. «Я сама решу, что мне делать!» — возмутилась Кася, которой надоела роль блондинки в лапах Кинконга. «О, пришла в себя!» — удивился Гарик и уважительно добавил. «Девушка с характером». «Еще с каким!» — вздохнул с видом жертвы этого самого характера Кирилл. «Ладно, только сегодня оставайтесь у меня», — с командным видом заявил армянско-французский верноподданный. «Сейчас пиццу закажем и еще по одной пропустим». С этим предложением никто спорить не стал. Во всяком случае, это решение было самым разумным, тем более места в просторной квартире Гарика было достаточно. Кириллу с касси была выделена вторая спальня с отдельной ванной, а Бадлеру очень даже по душе пришелся огромный на гостиный диван. Но до позднего вечера они предпочитали оставаться вместе. Так было легче. Им было немного не по себе, только бывшему воину все было не по чем. Он, конечно, искренне сожалел о гибели Тригланда, но жизнь продолжалась, и терять боевых товарищей солдату иностранного легиона было не впервой. Уже в постели, когда они просто лежали обнявшись и тихо переговариваясь, у касси вырвалось. — Такая пустота! — призналась она. — Ты уверена, что справишься? — немного странным голосом спросил Кирилл. — Уверена. Почему ты об этом спрашиваешь? — Я должен уехать. — выдохнул он. — Почему именно сейчас? — напряглась она. Мужчина помолчал, потом мягко, но твердо ответил. — Я не могу тебе сказать. — У тебя появились от меня секреты, — обиделась Кася. Они всегда были. Она молчала, удивившись его черствости. Даже почувствовала ранее неиспытанную ревность к каким-то суперсрочным и суперважным делам, совершенно забыв, что еще чуть больше месяца назад Сама объясняла ему о небольших расставаниях, укрепляющих большие чувства. Но именно сейчас он ей был нужен, именно сейчас, а не потом. Но, взяв себя в руки, как можно спокойнее произнесла «Но когда-нибудь ты скажешь?» «Когда-нибудь скажу», — пообещал он. На следующий день к вечеру Кирилл проводил Касю к Марго, потом вышел на улицу и остановился в раздумье. Осеннее солнце медленно закатывалось за горизонт. Вечерний воздух был еще теплым. Люди спешили вокруг по своим делам, кто улыбаясь, кто хмурясь. Ему было грустно. Почему он не рассказал Касе правду? Но тут же тряхнул головой. Нет, он не мог рисковать. И в первую очередь он должен был выполнить обещание, данное Аркадию. Это было самым важным. Кирилл вспомнил их последний разговор, когда Кася на полчаса оставила их одних. В конце Аркадий произнес слова, прочно врезавшиеся в его память. «Каждый миг, каждую секунду моей жизни я пытался победить страх, живущий во мне. И только сейчас понимаю, что больше ничего не боюсь. Теперь я уверен, что больше никто и ничто не может напугать меня». Кирилл точно знал, что Аркадий сознательно выбросился из окна, Его преследователи были уверены, что тайна умерла с ним. Так было лучше. Никто не знал об их разговоре. Никто не знал, что в один момент Аркадий принял неожиданное решение. Подозревая, что у него нет другого выхода, он доверился Кириллу. Почему? На этот вопрос так просто не ответишь. Важнее было второе «почему». По какой причине Кирилл согласился на это? Ответа у него не было. Он встал и посмотрел на часы. До самолета, отлетающего в Каир, оставалось три часа. Нужно было двигаться. Уже завтра он будет на Синай, и завтра начнется самое трудное. После ухода Кирилла Касю первый раз в жизни охватило совершенно незнакомое чувство отчаяния. Иногда ей казалось, что все это неправда, и выпавший из окна, как тряпичная кукла Аркадий, был всего лишь ночным кошмаром. Ей было жутко. Затянутый серой пеленой дождя город казался темным и мрачным, а будущее представлялось страшным, как бездонная пропасть. И ничего не могло избавить от этого странного и тяжелого впечатления обреченности. Затрещал мобильник. Екатерина Великая словно почувствовала состояние дочери. «Возвращайся, на месте разберемся». — заявила она вместо приветствия. — Ты думаешь так лучше? — Не думаю, а уверена, — безапелляционным тоном заявила мать. — Может, мне попытаться вернуться к Надену? — Вряд ли. Я в этом сильно сомневаюсь. Да и потом, тебе необходимо отдохнуть, — продолжала настаивать мать. Перед глазами Каси пронеслись события последних дней, и она почувствовала, что действительно очень устала. В любом случае никакой светлой идеи в ее голову не приходило. Екатерина Великая, как всегда, была права. Ей просто жизненно необходимо было прийти в себя. Вот и замечательно, поняв молчание дочери как согласие, постановила Екатерина Дмитриевна. «Отдышишься, в голове прояснится, и потом будешь думать, что делать дальше». «Хорошо», — согласилась дочь, — «и дышать почему-то сразу стало легче». А у меня для тебя сюрприз. Я решила разориться на новую машину. Ты расстаешься со своим грузовичком? Не расстаюсь. С чего это ты решила? Просто нужно иметь нечто более приличное. Так что как только приедешь в Каор, пойдешь в гараж у Бертрана. От вокзала до него 10 минут пешком. И заберешь нашу новую машинку. Так что мне даже в Каор мотаться не придется. Кася повесила трубку. И задумчиво прошлась по комнате. Как ни крутила в голове, но предложение матери было самым разумным в ее ситуации. Потом была ночь, а утром, быстро купив по интернету железнодорожный билет, она отправилась на вокзал. На этот раз повсюду хронически опаздывавшая и привыкшая вскакивать в последний вагон кассе, прибыла на посадку заблаговременно. Ей, чего с ней никогда не случалось, Даже пришлось ожидать подачи поезда. По приезде в Каор отправилась в гараж. Машина, как и обещала мать, уже ждала ее. Небольшой внедорожник оказался очень удобным и маневренным. Давно не испытывала от вождения такого удовольствия. Даже пару раз позволила себе превысить разрешенную скорость. Потом опомнилась, перестала лихачить и всю остальную дорогу проехала как вполне добропорядочный и законопослушный гражданин оставила машину в тени Платановой аллеи, ведущей к материнскому замку. Последние 200 метров ей захотелось пройти пешком, шла не торопясь, разглядывая накопившиеся за 4 месяца ее отсутствие изменения. Ее неугомонная мать ухитрилась начать даже планировку будущего парка, и два симпатичных цветочных массива украшали обе стороны парадной лестницы. Послышалось глухое гавканье, Дверь распахнулась, и на порог выскочил мастив лорд Эндрю, виляя хвостом и повизгивая от удовольствия, как щенок. Пес совершенно забыл присущую ему сдержанность и флегматичность стопроцентного англичанина. Следом за ним вышла и Екатерина Дмитриевна, в зеленом комбинезоне садовода-любителя. Мать обняла, Эндрю с достоинством лизнул руку и потерся лобастой головой. Ей были рады и она, наконец, была дома. В этот момент, откуда ни возьмись, выскочил облезлый пес и остервенело залаял на Касю. Та отшатнулась. «Это еще что за зверь?» «Молчать!» — рявкнула мать, и собака попятилась, повизгивая, как щенок, и враждебно поглядывая на Касю. Вид у пса был не ахти, худое тело борзой, дополненное кривыми лапами и обвислыми ушами таксы. Морда, заросшая шерстью грязно-серого цвета. Но мало того, что природа явно не постаралась, так еще один бок был совсем лысый, а на другом шерсть росла клочками. Откуда она взялась? — Не она, а он, я его жуликом назвала, — поправила мать. — Приблудился, а у меня рука не поднялась прогнать, да и Эндрю так веселее. — Нашему Эндрю в друзья такого урода, — возмутилась Кассия. Пес, словно понимая, что говорят о нем, заскулил и спрятался за своего товарища. Эндрю лизнул ему морду, словно успокаивая, и поднял на Касю умный взгляд ореховых глаз. Мол, понимаю, что не красавец, но не в красоте счастье. Она почувствовала на себе укоряющий взгляд двух пар глаз. «Вот-вот, теперь ты меня поймешь», — рассмеялась мать. «Наш лорд за своего дружка горой, а жулик еще та сирота казанская». Умеет разжалобить. С ума сойти, не желала сдаваться кассе. Раз Эндрю кто-то нужен, мы вполне могли бы найти ему товарища более благородных кровей, а не этого двор-терьера. Успокойся, он сам себе нашел, да и потом жалко. У жулика жизнь до нас была по-настоящему собачьей. Хозяин его бил, привязывал, даже бок обварил. Я его к ветеринару отвозила, думала, вдруг больной. Так вот, он мне показал рубцы и объяснил, что случилось. Рассказ о мытарствах пса тронул Касю, и она уже совершенно другими глазами посмотрела на новое семейное приобретение. — Кстати, а почему ты его жуликом назвала? — спросила она уже более мирным тоном. — Поживешь — увидишь, — философски отозвалась мать. — Пошли домой. Они зашли, следом заскочил Эндрю с повеселевшим жуликом, Непонятно каким макаром, сообразившим, что гроза над его безобразной мордой рассеялась. «Прошло только четыре месяца, а мне кажется, минула целая вечность», — призналась Кася, оглядываясь вокруг. «А я даже не заметила. Кручусь целый день, как заведенная. Зато какой прогресс! А мне кажется, все так медленно», — поморщилась Екатерина Дмитриевна. Уже дома, подкрепившись сыром и красным вином, разговорились. «Как ты?» — наконец решилась спросить Екатерина Великая. «Грустно», — призналась дочь. «В такой истории всегда трудно перелистнуть страницу», — покачала головой старшая Кузнецова. «Ты уверена, что ее нужно переворачивать?» «Это тебе решать», — осторожно ответила ее собеседница. «Мне в этой истории никто не дал никакой возможности решать что-либо», — с горечью произнесла кася. «Иногда так бывает». «Бывает, но согласись, самое обидное, что у тебя нет никакого права выбора». «В таких ситуациях чаще всего никто никому права выбора не предоставляет, иначе мы бы жили в совершенно ином, чудесном и нереальном мире», — вздохнула Екатерина Дмитриевна. Кася всхлипнула, ничего не ответив. Обе замолчали, наблюдая за тихо потрескивающим в печке огнем. Дождь стучал по закрытым ставням. Лето кончилось. Печально произнесла она. «Ничего страшного», — бодро ответила Екатерина Дмитриевна. «Что-что, а лето уж непременно повторится». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным информационным комплексом «Логосвоз». Январь 2018 года. Звукорежиссер Николай Федяев. Читала Татьяна Федяева.